«Почему они-то, увидев эту черную лавину на том берегу, не ринулись обратно в город, а побежали в посад домой? Паника, что ли? Алена, вы когда татар увидели? Как из ворот вышли? А почему не за стену побежали, а домой? Боялись, что ты не видишь, тебе сказать. Вот это да! Я ведь действительно увидела бы татар только тогда, когда они были уже во дворе». Соседи удирали, даже не окликнув, хотя знали, что я дома. Печь-то топилась, получается, что сначала Олена спасла меня, а потом уже я ее, вот и все. Ожидание беды закончилось, потому что пришла сама беда. Рязань в осаде и осаждающих так много, что если каждый бросит в город по шапке, то меха нам хватит устелить все улицы. Татары встали кругом, но штурмовать пока не торопились. Видно, ждали подвоза пороков и готовности штурмовых лестниц. Князь Юрий Игоревич сам распределил оставшихся в живых дружинников по стенам, чтобы помогли организовать оборону. На стены стаскивали котлы, устраивали под ними костры. Охапками несли стрелы, прилаживали самострелы, показывая горожанам, как стрелять. Всюду сновали люди, но без суеты, словно осада города для них была привычным делом. На разных учениях МЧС и то толкать никуда больше. Сначала я раздумывала, как быть. Все, кто мог не то что держать оружие, но и вообще держаться на ногах, полезли на стену. Людей мало. Там каждая рука на счету. Никулу туда не пустили, а Лена лежала в лёжку. Доте без того не слишком крепкая, от переживаний и вовсе ходила сине-зеленая. Но каждый из них дома готовил кто что. Никола отложил свои золотые безделушки, и они с Авдотьей разожгли печь побольше, чтобы ковать наконечники стрел. Я мысленно ахнула. Из золота, что ли? На стену отправилась я. Глянув вниз, увидела ту самую черную массу, которая так испугалась во сне. Вот оно. И деваться некуда, звать на помощь бесполезно. Доигралась бестолочь. Мои переживания, видно, заметила одна из оказавшихся женщин. Усмехнулась. «Ты, девонька, не бойся. Это только поначалу страшно и тошно. Потом свыкаешься. Первый раз на стене? Да. Я тебе кое-что покажу. Меня Варварой зовут. Я Настя. Вставай рядом, мы с тобой будем их кипяточком поливать. Как? А так, от души, чтобы обварились на славу». Варвара показала мне, как ловчее подхватывать горячий котел и опрокидывать его, чтобы при этом не обвариться самой. Толково. Приходилось уже, что ли? А то! На нашей земле покоя столько лет нет, что о мирной жизни скоро забудем. Хотя в последние два года степняки как-то не лезли, да и свои вроде притихли, как перед грозой. Прислушавшись и чуть высунувшись из-за заборола, она деловито кивнула. «Сейчас начнут. Слушай внимательно, как только полезут, никого не жалей. Плещи туда вар от души, чтобы неповадно лезть было». Я вспомнила, что предыдущий раз татары первыми отправили на лестнице пленных, чтобы им досталась вара и смолы. Варвара еще разглянула и помотала головой. «Не, сейчас пленных нет, сами полезут» вздохнула. Пленные небось ночью померзли, оставили же мужиков связанными на морозе. Хозяин собаку норовит в конуру спрятать, а они людей раздетыми на морозе. Нехристи. И такая в ее голосе была уверенность, что нехристям жить просто не полагается, что я мгновенно осознала, Какую услугу окажу всей планете, уничтожив таких как можно больше? Чёрт его знает. Может, так и было? Времени на раздумья не осталось. Загремели барабаны, призывая ордынцев на штурм. Раздался дикий крик «Урак!». «Это вот то, что потом перерастет в русское «Ура?». Ну, ничего нормально не умеют. Даже заорать. Нет, им не место в этом мире. Уж на Руси точно». Я приладила половчей рукавицы, мысленно повторяя, что не боюсь. То есть боюсь, конечно, но все равно не боюсь. Не успела разобраться со своим «боюсь, не боюсь», как о стену прямо под нами ухнула первая лестница. Я оглянулась. Вообще на стене я была не первой. Справа давно уже сбивали штурмующих, это наши чего-то припозднились». Сейчас мы их встретим, кипяточком. А не желаете ли водички с пылу с жару, а то ведь холодно сегодня на улице-то? С этими словами я на мгновение перекинулась через гребень стены и со всей силы плеснула лезущую на нее рожу варом следующую минуту в мире перестали существовать звуки, а время потекло раз 10 медленнее, И если вообще не остановилось? Нет, не остановилось. Потому что я воочию увидела, как у обваренного мной ордынца лезут из орбит глаза, и красная кожа покрывается большими пузырями. Ордынец заорал так, что звуки в мир вернулись, но способность двигаться ко мне нет. Сзади рванула за Варвара. «Сдурела? Хочешь под стрелу попасть?» Высунула сей башкой. «А я...» Передо мной стояли вылезшие из орбит от боли и ужаса глаза и красное ошпаренное лицо. Стало дурно. «Я не просто убила человека, я его страшно убила. Оказывается, мечтать собственными руками задушить, разорвать, кастрировать – это одно». А реально плеснуть кипятком в рожу и видеть, как она облезает, совсем другое. Варвара наклонилась ко мне. «Ты поблюй, легче станет. Первый раз всегда так. А ты еще так удачно обварила. Не у всех получается. Орден мне за то, что удачно обварила». Я вдруг почувствовала, что содержимое желудка и впрям просится наружу. Отползла на четвереньках в сторону и долго пыталась хоть что-то из себя выдавить. В желудке было пусто, но он старательно дергался. Пока я приходила в себя, первую атаку отбили. Варвара снова похвалила. «У тебя хорошо получается, Насть. ты только научись не переживать. Враг он и есть враг, и чем больше рожу обваришь, тем скорее сдохнет, значит меньше наших убьет». Вот такая простая арифметика. «Я обварила человека, который сдохнет, а посему не сможет убить кого-то из тех, кто за моей спиной или рядом». «Логично и, главное, справедливо. Мы их сюда не звали, и если пропустим, то умрем сами». Долго страдать не пришлось. Штурм повторился. Но теперь я уже не раздумывала, ловко кувыркала вниз котелок с варом, правда стараясь не глядеть на результат действий, попала или нет. Понятно по крику. Конечно, вокруг орали так, что своего обварившегося не всегда слышно. Но если по этой лестнице некоторое время никто не лез, значит попала. Горжусь. Но у меня промахов не было». После каждого кувырка емкости сваром раздавался вопль боли и ужаса. Первый пошел, второй пошел. Сообразив, что после падения с такой высоты на спину, да еще и будучи обваренным, едва ли можно выжить, я осознала, что каждый следующий наверняка мертвец или калека. Интересно, сколько их вообще внизу? Штурм захлебнулся. Внизу валялось множество убитых и раненых. Среди наших их тоже нашлось немало. Татары стреляли метко и били сильно. Темнело. По всему периметру вокруг стены горели костры. Татары в недосягаемости стрел устраивались на ночь греться. Было понятно, что сегодня штурма уже не будет. Поэтому мы загасили костры под котлами и сели отдыхать. Первый день Рязань выстояла. Но я прекрасно понимала, что это даже не начало, а так, махонькая разминочка. Завтра потащат питательные машины и достроят те, что приняли сделать на месте, а потом в стены и на стены полетят камни, которые разрушат наш последний оплот. Осталось 4 дня. Как же это страшно и тоскливо, когда знаешь, сколько осталось. Легче не знать. «Может, лучше просто погибнуть на стене и не мучиться». Но так голова думала, только пока в нас не летели стрелы и на стену не лезли страшные рожи. Едва начинался штурм, как все нутро восставало против возможности даже героически погибнуть, не говоря уже о просто свалиться с пробитой грудью». Видно, человек так устроен, что намерена погибнуть не в его натуре. Если есть хоть какая-то возможность зацепиться за эту жизнь, он будет цепляться из последних сил. Я цеплялась, несмотря на то, что была, как бы это сказать, не местная и территориально, все же москвичка, и во времени. Погибать все равно не хотела». Меня всегда отвлекали несложные подсчеты. Иногда это мог быть просто счет до сотни и обратно. Сейчас я принялась считать, сколько можно за день обварить или столкнуть ордынцев одному, сколько всему нашему участку стены. При самых нереальных подсчетах все равно получалось мало, катастрофически мало. Лучше не считать». Вдруг мое внимание привлёк голос Ефрема. Дед вещал о своей жизни. Но на сей раз она уже не казалась Ефрему столь тяжелой и безрадостной. Наоборот, разговор, видно, шел давно. Деда укоряли, что у него никогда путного хозяйства не было. А тот доказывал, что это и есть самая настоящая хорошая жизнь. Ефрем крутил головой. Эй, не, вот твоя Матрю на что, а? Мужик в ответ смущенно переспрашивал, что а до света встанет, корову подует, в стадо ее выгонит, свиней накормит, каждую животину обиходит и только уж потом за себя берется, а тогда уже есть не хочется. А моя, спи сколько хош, из животины одни куры, а курица-птица хоть и дурная, зато не требовательная, покормил, сыта». Не покормил, сама себе червя отроет и довольно, а яички несет исправно. И за курицу чего переживать? А за животину какую? Для коровы сена на зиму накоси, в хлеву порядок держи, то соломки перестели, то навоз убери, то ее подаи, то она напилась много, то наелась не того. Народ смеялся. Так зато от коровы молоко, а у тебя его отродясь на столе не бывало. «А к чему мне то молоко? Пусть его детишки пьют, а мне вовсе ни к чему. Вот было бы оно у меня, так опять морока. Гляди, чтобы не прокисло, а прокиснет и вовсе морока. К примеру, захотел я огурчиков, без молока поел их и все, А с молоком особенно кислым, а чего, спрашиваю, будет?» Мужики едва не в повалку валялись. «Да к чему же огурцы обязательно с кислым молоком есть? Ты отдельно, тогда и по кустам сидеть не придется». На стене еще долго были слышны взрывы хохота. Это Ефрем доказывал преимущество жизни вовсе без домашнего хозяйства. По нему выходило, что если вовсе ничего не делать, так самое то и будет. «Я не выдержала. Тебе бы, дед Ефрем, щуку, как Емеле». «Какому Емеле?» Живо откликнулся дед. «Откель у него щука. Он, отродясь, не рыбалил. Сказ есть такой о щуке, которая все желания выполняла». «А ну скажи!» Дед даже поерзал, устраиваясь поудобнее. Он по сидениям в доме Степана хорошо помнил, что рассказывать я умею. Пришлось рассказывать сказку о Емелином счастье, в которое все выполнялось по щучьему велению. Ох и понравилось. Пришлось повторять на без трижды. Постепенно вокруг собралось столько народа, что испугалась за целостность стены и без татарских пороков. Настя настолько сказов знает и для мальцов, и для взрослых. Ефрем даже глаза зажмурил от удовольствия, а потом горделиво огляделся вокруг. То Анына племянница. И было непонятно, чем он больше гордится. Тем, что я родственница Анеи, или тем, что он сам знаком с моей теткой. Оказалось тем, что я столько знаю, словно в этом была его личная заслуга. Я рассказала несколько сказок, выбирая те, в которых не слишком приходилось менять текст. А потом, по требованию Ефрема, прочитала вступление к Руслану и Людмиле. «Ты про кота и русалку давай!» «Слушатели у меня были исключительно благодарные». Они не аплодировали, но сидели, затаив дыхание. Реакция на все была одна. «Ишь ты!» Это могло продолжаться до утра. Выручила меня Варвара. Она потребовала дать отдохнуть и самим отправиться спать. «Вы завтра татарам тоже сказы сказывать будете? Или биться с ними супостатами?» Я невольно пробурчала испортить. Такой бенефис. Едва ли Варвара поняла, что такое бенефис. Она подсела ко мне, протягивая большой ломоть хлеба с салом и луковицей. «Поешь чуть, а то в животе-то пусто. Я домой схожу, тут рядом. Если полезут, услышу. Да не полезут они ночью-то». Вдруг до меня дошло. «Варвара!» Мороз крепчает. «Ага, холодно будет». «А если нам сейчас ночью по стене воды налить, чтобы за ночь замерзла и схватилась, тогда и вовсе не подступишься?» Женщина несколько секунд соображала, потом неожиданно свистнула. «Чего это она?» Но на свист тут же явилось несколько человек. «Вот это манша-то!» Выслушав объяснение, парни кивнули и куда-то помчались. «Сейчас бодейки принесут с водой. Где тут колодец поближе?» Глядя на нас, стену принялись поливать и остальные. Мороз крепчал, зато все подступы на десятки метров превратились в сплошной каток. Это, кстати, сильно помогло поутру, когда татары обнаружили, что мы испоганили им всю малину. Теперь лестнице стало невозможно ни во что упереть, скользко. Полдня пленники топорами скалывали лед, а варвара на стене радовалась. Ничто. Мы за ночь новое нальем. Кроме того, мы сообразили, что поливать в мороз можно не только кипятком, но и холодной водой тоже. Человек, на которого выплескивалась бодейка воды, промерзал моментально и едва мог двигаться. Со стороны Акистина стала совсем неприступной, а вот со стороны поля дело было худо. Там и у нас возле южных ворот быстро установили камнеметы и принялись разбивать стену и ворота. Варвара принесла из дома большую емкость с маслом. Мы добавили его в воду и снова развели под котлом костер. «Может, туда еще и перца добавить, чтобы если в глаза так совсем жгло?» Ага. Нет предела совершенству даже в деле героического сопротивления. Я собрала у Авдотьи весь перец, какой нашелся, посадив Ждана молоть скалкой еще. Молодец Настася хорошо проперец сообразила, Похвалил меня Ефрем. Кислоты бы серной мысленно вздохнула я.